Глава 30. Новый мобильный Минчераса зазвонил. Прежде чем ответить, он пристально взглянул на цифры, показывавшие, что звонит Кости. Ему потребовалось несколько секунд, чтобы успокоиться, и в его голосе не осталось и тени эмоций, бушующих внутри. "Да, я только что говорил по телефону с Раджедефом". Начал Кости без предисловий. Сказал ему, что не знаю, как с тобой связаться и быть всё проклято. Но он дал мне номер телефона, чтобы я передал его тебе. Он сказал, что тебе нужно с ним связаться прежде, чем станет слишком поздно. Что, чёрт возьми, это значит? Сила закипела в нём, ища кого-нибудь, кого бы можно убить. Но Минчерес хотел спустить свою смертоносную силу только на одного человека. а его здесь, «Не было?» «Всего лишь дальнейшие угрозы по поводу убитого инфорсера. Холодно, — ответил он, — дай мне номер, а потом отправь его массовой рассылкой всем нашим людям и их собственности. Я сделаю, но прекрати мне лгать», — бесцветным голосом произнес Кости перед тем, как повторить номер. «Что Раджедев предпринял? Позволь мне помочь тебе». когда ты в прошлом году намекнул на возможность того, что у тебя проявилось больше моих сил. «Было ли среди них восприятие местоположения человека?» — спросил Менчарес, игнорируя вопрос. Костя на мгновение замолчал, а затем сказал. «Нет, тогда ты не можешь мне помочь», — вздохнул Менчарес. «Но ты можешь помочь нашим людям, если не будешь идти против совета хранителей. Отправь всем сообщение». Пусть отрицают, что знают, как найти меня. Отрекутся от меня, если потребуется. Это то, что я требую, я от тебя». На другом конце линии Костя сердито фыркнул. «Теперь я знаю, какое разочарование испытывает моя жена, когда я пытаюсь держать ее подальше от некоторых вещей ради ее собственной безопасности». «Я рад, что у тебя есть, Кэт», — тихо произнес менчарос «Вы думаете, что я поступил так в прошлом, чтобы её сила принадлежала нашей линии? Но я видел, что ты полюбишь её. Это главная причина, по которой я вмешался». «Почему мне кажется, что ты прощаешься со мной?» — спросил Костя с напряжением в голосе. Менчерас закрыл глаза, нуждаясь в нескольких мгновениях, прежде чем снова заговорить. «Я очень горжусь тобой», — произнёс он наконец. Затем повесил трубку, потому что Костя непременно попытался бы узнать, где он. Когда мобильный зазвонил снова и высветился тот же номер, он не ответил. «Должен пройти час. Достаточно времени, чтобы Костя успел разослать всем сообщение, в какой бы ярости он ни был». Затем Минчерес позвонит Раджу и выслушает все требования хранителя закона, чтобы освободить Киру. «Что Радж делать?» «И не собирается». Он не сомневался, что она у Раджедефа. Если бы любой другой хранитель закона схватил Киру, Минчеросу нужно было бы связаться с кости не с Раджем. Вопрос только в том, был ли Радж достаточно умен, чтобы оставить Киру в живых. кости позвонил еще пять раз в течение 20 минут. Минчерос проигнорировал все звонки. Ровно через 60 минут после разговора с кости Менчерес позвонил по номеру, который оставил Радж. «Да», — ответил Радж после нескольких гудков. «Он был Зол». «Это я», — произнёс Менчерес. «Менгаура, я разочарован поведением твоего соправителя. Кажется, он солгал хранителю, когда сказал, что никак не может найти тебя». Промурлыкал Радж, потеряв свой враждебный тон. Менчерес почти улыбнулся. Кости несколько переусердствовал в попытке доставить твое сообщение. Он разослал твой номер всем нашим людям и их собственности, призывая их отправить его всем знакомым в надежде найти кого-то, кто сможет найти меня. Ты можешь потратить свое время на поиск среди этих тысяч того, кто меня нашел. Или мы можем поговорить». Радж коротко рассмеялся. «Умно». Это объясняет все последние жалобы и анонимные угрозы. Твои люди слишком преданы тебе, и теперь мне нужно сменить номер. «У тебя есть то, что мне нужно», — сказал Минчарос, слишком беспокоясь о чтобы перекидываться шуточками с Раджем. «У меня есть то, что ты хочешь. Либо мы обсудим обмен, либо я завершу нечто большее, чем просто звонок». «Понятия не имею, о чём ты говоришь». Сказал Радж с наигранной невинностью. «Нет необходимости притворяться», — ответил он резко. «Если бы я пошёл в совет обвинять тебя в похищении Киры, они бы посадили меня под замок в мгновение ока, ты слишком осторожен, чтобы признаться в чём-то по телефону, когда я могу записать это и воспроизвести им позже. Кроме меня у тебя слушателей нет, а моё терпение подходит к концу». Прозвучал низкий свист. «Звучит так, будто ты потерял своего новообращенного вампира, Минкаура. Я хотел бы тебе помочь, но не видел её с того вечера, как ты обратил её». Радж по-прежнему не хотел рисковать на случай, если их разговор прослушивается, лично или же по электронному устройству. Сила Менчараса поднималась в нём бурлящими смертоносными волнами и отступала только перед страхом за Киру. «Если Радж убил её...» «Ты знаешь, что мне недолго осталось», — сказал он ледяным тоном. «Но я могу уйти двумя способами. Первый — пойти прямо в совет хранителей, чтобы возложить на себя ответственность за всё, в чём меня обвиняют. Моим приговором станет смерть, а их правосудие будет быстрым. Или же я могу пойти к тебе и обменять себя на свободу Киры». «Я хотел бы сделать это в ближайшие 24 часа. Так что же мне выбрать, а?» Радж молчал. Минчерос ждал до тех пор, пока его гнев и страх не заставили стены вокруг него сотрясаться. Радж для своей собственной выгоды утверждал, что Минчерос фатально влюблён в Киру, но никогда по-настоящему не верил в это. Радж мог уже догадаться, что она дорога ему». Но могло ли незнание истинных чувств Минчереса означать, что хранитель закона и не думал оставлять Киру в живых ради шантажа? Что, если он убил её, чтобы сделать Минчереса прометчивым и в дальнейшем настроить против него совет? Минчерес знал, что не надо было возвращаться в Чикаго, но она настаивала. Они могли бы найти доказательства причастности Раджи и другим путём, Если бы он не согласился на план Киры, она была бы с ним сейчас. Если бы ты захотел сдаться, я бы, как хранитель закона и единственный живой член семьи, мог бы посоветовать тебе прийти ко мне», сказал Радж наконец. «Мне было бы неприятно, если бы ты умер, окружённый врагами, когда я мог облегчить твою кончину». Менчер разжал кулаки, когда облегчение нахлынуло на него. Радж все еще был осторожен в выборе слов, но смысл их был понятен. Кира была все еще жива, и Радж предлагал обменять ее на силу Менчароса и его смерть. Радж даже не притворялся, что оставит Менчароса в живых. Тогда смерть, которую я искал прежде, я обменял бы на одного из моих людей. Скажи мне, если бы ты не смог захватить Киру, кого бы ты использовал против меня? «Как хранитель, я бы никогда не стал никого шантажировать. Но если бы я стал искать рычаги давления на тебя, Минкаура, это не было бы сложным. Ты никогда не испытывал недостатков в дорогих тебе людях», произнёс Радж с жестоким удовлетворением. «А ты никогда не позволял себе заботиться ни о чём, кроме власти. Даже с тысячами моих сожалений я бы не променял свою жизнь на твою». «Дядя, даже если бы это дало мне ещё четыре тысячи лет жизни!» «Я устал от этого разговора», — резко сказал Радж. «Мы увидимся завтра в полночь на крыше Банка Америки в Атланте. Приходи один и без оружия». «Мне нужны доказательства, что я приду не напрасно», — возразил он. «Твоего слова недостаточно». Радж усмехнулся. «Хм, если бы Кира была...» У меня? Я бы не стал держать её где-нибудь поблизости от тебя. С Своей огромной силой ты бы просто убил и меня, и любых охранников. Я беру на себя огромный риск, встречаясь с тобой наедине, чтобы привести в исполнение решения совета, но утешаю себя осознанием того, что если со мной что-то случится, позже будут приняты меры, дабы обеспечить тебе наказание». «Или, если ты не свяжешься с охранниками Керы в назначенное время, они её просто убьют», — цинично подумал Минчерос. Он действительно так считал. Радж мог быть безжалостным и жестоким, но не глупым. Нет, Кера будет далеко от того места, где Минчерос встретится с Раджем. Единственной причиной, по которой хранитель закона не боялся, что Минчерос найдёт её ещё до встречи, Было то, что его способность находить людей исчезла вместе с его видениями. «Я уже иду», — казалось, — шептал ему темный загробный мир Дуат. «Пока нет», — ответил ему Мичарес. «Надеюсь, ты найдешь другой способ дать мне доказательства, которые я требую. Увидимся на крыше башни завтра в полночь», — заявил он и повесил трубку. Влад прошелся по комнате, заложив руки за спину, взгляд его был... жестоким. «Ты же в действительности не собираешься идти один, правда?» К Раджу мрачно улыбнулся ему Минчерос. «О да». Кира слышала, как Радж говорил с Минчеросом в одной из соседних комнат. Изображения пернатых змеев, войны, воинов, вырезанные на белом камне стены этого частично разрушенного храма, обеспечивали идеально жуткий фонд для извращенных планов хранителя закона. Кира почти могла представить, что слышит крики жертвы, эхом проносящиеся по развалинам огромного, никогда величественного города Майя. Железные кандалы на запястьях и лодыжках были закреплены на стене позади Киры. Оковы оставляли на её коже ссадины, которые мгновенно заживали, и так повторялось каждый раз, когда она двигалась. Однако не кандалы были причиной боли, жгущей её изнутри. Это был голод. Последний раз она питалась перед тем, как отправилась навестить сестру. После того, как трое вампиров похитили её из дома Тины и привезли на самолёте сюда, в эти огромные развалины, Радж систематически пускал ей кровь через косые порезы, сделанные серебряным ножом. «Не потому, что был жесток», — как объяснил он с холодной улыбкой, «а потому, что так она будет слишком слаба, чтобы освободиться», Радж даже имел наглость заявить, что у Киры нет причин бояться, что кто-либо из охранников унизит ее, пока она будет беспомощна и прикована к стене. В конце концов, он был хранителем закона, а хранители не потворствуют непочтительному отношению. Кира не удивилась бы, если бы этот напыщенный болван действительно верил всему, что слетало с его языка, или если бы он просто считал ее достаточно глупой, чтобы поверить ему. Она видела, какие взгляды бросали на нее некоторые из наемников Раджа, и ни один из них почтительным не был. Кире не нужны были ее инстинкты, чтобы понять. Охранники Раджа просто ждут своего часа, когда хозяин даст им добро. Она знала, что Радж не собирается оставлять ее в живых, и ему наплевать, если эти мерзкие люди немного развлекутся с ней, прежде чем убить, как приказано. «У тебя есть повод для радости», — сказал Радж, влетая в комнату, где сидела Кира. Меньше раз согласился обменять себя на тебя. Он, должно быть, действительно устал от жизни. Или же намерен устроить мне ловушку, приведя с собой других хранителей. Однако всё, что они увидят, это то, что я приведу в исполнение приговора суждённому. «Ты так уверен, что всё продумал», — ровным голосом произнесла Кира, надеясь, что он оставит её, чтобы она не могла больше лицезреть Как он превозносит сам себя. Радж прожёг её взглядом, его тёмные глаза зеленели, длинные чёрные волосы были заплетены в косы, но каким-то образом это выглядело даже мужественно. Эти косы покачнулись, когда он подошёл к ней ближе. «Ты ничтожно молода, чтобы понять, как долго я ждал. Но теперь, наконец, настало время потребовать мою силу». «То есть украсть силу Менчареса?» — поправила она. Он раздраженно развел руки. «Эта сила должна быть моей. Даже боги согласны. Почему же еще Менчарес так страстно желал умереть? Почему же еще его видение и способность находить людей исчезли? Если бы этого всего не было, я бы не смог действовать против него. Видишь, сама судьба благоволит мне». «Самовлюбленный ублюдок». — подумала Киран, но не распаляла, и без того неустойчивый нрав Раджи сказав это вслух. Она знала, почему всё это произошло с Менчаросом. Это не имело ничего общего с судьбой, протягивающей руку помощи жажде власти Раджи. Это веками подавляемое чувство вины, сожаления и горя нагнали Менчароса, преобразуя всё во тьму, и теперь он не мог видеть прошлое и думал, что не может побороть эту тьму. Если бы у Раджи была совесть, он бы знал, насколько сильны могут быть внутренние демоны. Но, конечно, бесчестный хранитель закона слишком бесчувственен, чтобы что-нибудь об этом знать. «И ты отпустишь меня, как только получишь от Минчароса то, что хочешь?» — спросила она, едва удерживаясь от насмешки в вопросе. Выражение лица раджа не изменилось. «Разумеется, никто ведь не поверит в то, что ты расскажешь. А даже если и так, то у тебя не будет доказательств. «За исключением твоей новой силы», — в мыслях добавила Кера. Только идиот мог поверить, что Радж не убьёт её, чтобы защитить эту свою тайну. Чёрт возьми, да она пари готова держать, что дни наёмников, охраняющих это место, тоже сочтены. Она догадывалась, что единственная причина, по которой Радж делает вид, что отпустит её, — чтобы Кера не предупредила Менчареса, когда он потребует поговорить с ней, прежде чем отдать силу Раджу. Менчарес ничего не даст ему, пока не поймёт, что она жива, и хранитель закона должен понимать это. «Так значит, Минкаура взял тебя в любовницу», задумчиво сказал Радж. Его взгляд прошёлся по ней так, что она захотела помыться даже больше, чем крови. «Я чувствую на тебе его запах». «Дай мне мыло и воду, и я это исправлю», — резко ответила она. Ей не нравился расчетливый блеск глаз Раджа, и он явно имел отношение к запаху Минчераса на ней. Чем раньше Радж оставит ее в покое, тем лучше. Вместо этого он подошел ближе и остановился всего в нескольких дюймах от Керы. «Когда я организовал слежку у дома твоей сестры, я думал, что это будет бесполезно». Я чувствовал, что Минкаура влечёт к тебе, и поэтому не ожидал, что он позволит тебе вернуться, опасаясь ловушки. Если бы его не заботило, куда ты пошла, захват тебя в заложники ничего бы мне не дал. Пока мои люди не услышали, как ты сказала своей сестре, что пришлось ускользнуть от минкаура чтобы увидеть её, вот почему я знал, что ты будешь полезным мне живой». Кера подавила дрожь, так как тревожный огонёк в глазах Раджа стал ярче. «Так скажи мне», — почти прошептал он, — «насколько сильно ты, дорога Минкаорум?» «Последнее, что она сделает, скажет Раджу, что Минчарос любит её. Он ведь мог сделать с ней что-нибудь ужасное, чтобы досадить Минчаросу, но она не могла делать вид, что ничего не значит для него». Это было бы слишком похоже на ложь. Хотя Раджи верил, что Минчарас желает умереть, раз согласился обменять себя на неё. «Мы не смогли провести вместе много времени, но то, что провели, было довольно-таки многообещающим», ответила она настолько уклончиво, насколько могла. В ней боролись гнев и голод. Она хотела стереть эту ухмылку с лица Раджи, И отдала бы что угодно за пакет крови прямо сейчас. Знаешь, как греки звали Микаура? спросил Рач с притворной небрежностью. Эросом. как бога похоти? как фараонов нас почитали богами. Я хранитель закона уже почти тысячи лет, но прежде чем я им стал, я проводил время в поисках удовольствий как и минкаура. Но я проводил свои ночи в таком море плоти, что никогда не смогу сосчитать всех женщин, которые у меня были». В Кире всё сильнее разгорался гнев, но она старалась обуздать его, подняв эмоциональные щиты. Раджу было недостаточно подставить Минчероса и разрушить его жизнь. Теперь он пытался разрушить его отношения с ней, даже если и намеревался убить его, как только увидит. «Рада за тебя. Я бы посоветовала тебе по мотивам твоих воспоминаний Снять порнофильм под названием Боги сходят с ума, ответила она почти ровным голосом. Минка урожил также почти 2000 лет, пока не женился. Резко сказал Радж, как если бы Кира была слишком тупой, чтобы понять, что Радж был не единственным, кто купался в море плоти. Кира вздохнула для пущего эффекта. Это имеет смысл. «Объясняет всё то, что он вытворял в постели, нажаривая меня, да и с этой его силой. Я говорю это буквально». Радж одарил её презрительным взглядом. «Там были не только женщины. Мужчины были тоже». Она пожала плечами, насколько ей позволяли оковы. «Значит, он экспериментировал во времена своей дикой вампирской молодости, как и большинство людей. Помню, ещё в колледже мы с моей подругой после нескольких порций текилы «Ты слишком глупа, чтобы понять, что я тебе сказал?» Перебил он. Кира наградила его жестким взглядом, выпустив, наконец, свой гнев. «Я все поняла. Поняла, что ты ненавидишь Минчероса настолько, что опустился до такого. Давай, можешь рассказать мне еще, но меня это не волнует. Весь тот ад, который устраивал Минчерос тогда, более чем компенсировали 900 лет целебата». поэтому ты не настроишь меня против него своими маленькими грязными историями. Всё, чего ты добился, это то, что мне стало скучно». Она видела, как приближается его кулак, но, будучи прикованной к стене, могла только сидеть и готовиться к этому. Боль взорвала половину её лица, сопровождаемая треском шеи, который она и слышала, и почувствовала. Несколько мучительных секунд она ничего не видела. Затем боль утихла, Зрение прояснилось, и Кера смогла увидеть, как Радж вытирает кровь со своей руки а её рубашку. «Увидим, как тебе будет скучно, когда я заберу силу Минкауры и убью его», — решительно произнёс Радж. «Если ты думаешь, что он найдёт способ победить меня, ты глупа. Минкаура уже знает, что он мёртв. Если бы он этого не знал, то поролся бы со мной усерднее». Он стремительно вышел из комнаты и отрывисто отдал приказ одному из стражей питаться прямо перед ней, не давая ей ничего. Кира сжала губы в тонкую линию, пытаясь подавить обжигающий голод. Перед ней стояла задача, которую нужно выполнить. А для этого нужна ясная голова. И немного времени без постоянного наблюдения.